Глава 21. Раздаётся телефонный звонок. Я с колотящимся сердцем ковыляю через комнату. По жилам разливается ледяной ужас. Оставьте меня уже в покое, в мрачном коконе моего дома. Так нет, внешний мир упрямо вторгается. И Джоанны, чтобы защитить меня, рядом больше нет. Сара, я так волновалась, Доктор Лукас, какое облегчение. Я просто не поверила, когда увидела новости. Кто на такое способен? Как вы держитесь? Мне её так не хватает. Рыдание, поднимаясь откуда-то из глубины тела, как огромные уродливые пузыри с одного грязевого источника, буквально душит меня. Перед доктором Лукас можно не храбриться. Ну, ну, моя милая, поплачьте, не держите в себе. Господи, через какой кошмар вам пришлось пройти? Когда я не смогла с вами связаться, я уже решила, что с вами тоже стряслось что-то ужасное. Он напал на меня, ударил по голове, с трудом бормочу я. сотрясение. Вас, как следует, обследовали, и им известно ваша история болезни. Я и не помню. Эти несколько дней были как в тумане. Всё нормально, правда, только синяки и порезы, а вот Джоанна, рвущиеся наружу рыдания не дают мне продолжать. Я буквально тону в слезах и соплях, выплёскивая свою боль наружу. Доктор Лукас всегда говорит, что нужно избавляться от неё. И сколько бы я ни ревела на наших сеансах, у нас даже есть своя маленькая шутка. На Рождество она всегда вручает мне упаковку бумажных мосовых платков в подарочной обёртке. Мне обязательно становится лучше. Душа наполняется облегчением и чистотой. Я отчаянно желаю, чтобы и сейчас это сработало, хотя опасаюсь, что никакие рыдания не смоют боли, которая словно отпечаталась внутри меня, вытатуировалась на моей коже. Поплачьте, милая, поплачьте, утешающе произносит доктор Лукас. Это только начало долгого пути. Мне так жаль Наконец, очень мягко она даёт понять, что пора прощаться. Да, у неё, наверное, есть и другие пациенты. В этом месяце сеанс мы пропустили, напоминает она. Надеюсь, увидимся в следующем. Если вам будет нужна поддержка, вы всегда можете мне позвонить. Вы в курсе, что полиция подозревает меня? Это просто смешно. Мне показалось, или в её голосе прозвучала нотка сомнения. Неужели доктор Лукас считает меня способной причинить вред Джуанне? Вы явно не могли совершить подобного, как им только в голову пришло. Наверное, дело в том, что я ненормальная, которую однажды уже обвиняли в домашнем насилии против сестры. С придушенным смехом отвечаю я: Думаю, они не верят даже в мою паразапогнозию. На том конце линии повисает небольшая пауза. Может быть, наш разговор слушает кто-то ещё? Сара, милая, мне пора. У меня сегодня очень плотный график. Я очень, очень-очень соболезную вашей потере. Поговорим ещё чуть-чуть попозже, хорошо, моя дорогая. Не забывайте про дыхательные упражнения. Мы прощаемся. После разговора с доктором Лукас мне всегда легче. Я могу рассказать ей о чём угодно и знаю, что она меня не осудит. Что это всё просто часть лечения, часть моего постепенного восстановления. А её излюбленная фраза: "Нормальных людей не существует в принципе", в кавычках, позволяет мне не чувствовать себя жалкой и презренной. Есть и другие такие же, как я, даже гораздо хуже. Надеюсь только, что у меня хватит денег, чтобы продолжать наши сеансы. Я надеваю один из уродливых кардиганов Джуанны, вдыхая её запах стирального порошка Фейри и туалетной воды Белый мускус. Сестра пользовалась ею с тех пор, как одна альфа-мамаша у школьных ворот назвала это ароматом подростковой любви. Подразумевалась, видимо, похвала, но я лично не могу придумать ничего хуже. Сразу в воображении возникают потные тела, средства от прыщей и буквально сочищащиеся из пор гормоны. Однако теперь он кажется мне приятным. Это запах жасмина, летних вечеров и Джуанны. Если закрыть глаза, я почти слышу голос сестры, надевающей своё лучшее платье и босоножки для очередного свидания в лебеде. Пожелай мне удачи, Сара. У меня хорошее предчувствие насчёт нынешнего вечера. Вдруг раздаётся стук в дверь, в заднюю дверь. Я подпрыгиваю, сердце начинает колотиться как сумасшедшее, во рту пересыхает. Вернулся убийца. Не может быть. Средь бела дня на глазах у полицейских, сидящих в припаркованной снаружи машине. Потихоньку, выйдя из комнаты Джоанны на лестницу, я осторожно вглядываюсь вниз. Снова стук. Снаружи доносится голос. «Сара! Сара, вы там? Это я, Аллан, сосед!» Алан часто заходит с заднего крыльца. Джеланну всегда бесило, что он может пролезть через дыру в живой изгороди между нашими участками. Раньше там росла старая груша, и сестра даже подозревала, что он специально чем-то полил дерево, чтобы оно засохло. Это, конечно, полная чушь. Алан любит природу. Пройдя в гостиную, я беру свою книгу Важных людей или сокращённо VIPов. У нас с Джоанной было что-то вроде шутки. Выбираясь куда-нибудь вместе, мы переглядывались и шёпотом выносили вердикт по поводу кого-нибудь: есть ли у него или у неё шанс попасть в мою книгу. Всем VIP-ам, VIP «вип», в кавычках, почти VIP, совершенно без VIPный вариант в кавычках. Книга уже довольно потрёпана. Материчтая обложка выгорела и протёрлась. Страницу Алана легко найти, она в самом начале. Мы знаем его уже очень давно. Может ли он быть убийцей? Вряд ли. Он, конечно, со странностями, но чтобы умело маскироваться столько лет? Сколотящимся от страха сердцем я пробираюсь на кухню. Заглядывающий в окно мужчина при виде меня расцветает в улыбке. Я сверяюсь с книгой. Высокий, редеющие волосы, сейчас больше уже седые, чем каштановые, слегка отвисшие щёки. На нём натянутая на животе белая рубашка с закатанными рукавами, вельветовые брюки и стёганый жилет с множеством карманов. Аллан один из тех людей, у кого в любой момент при себе ручка, телефон, зарядка, веревка, эластичная лента, пакетики, чтобы убирать за собакой, при том, что собаки у него нет, и леденцы. Однажды у меня захлопнулась дверь. Так Аллану не пришлось даже возвращаться в дом за инструментами. Он просто извлек из кармана складной нож с отверткой и встроенным фонариком. Кстати, разве нормально разговаривать вот так, вооружинным до зубов всякими приспособлениями? Разумно ли впускать такого соседа в дом? Однако он заговаривает со мной через дверь, и не открыть кажется уже грубым. Может, и Жуанну погубила запрограммированная вежливость? Не то ли самое делаю я сейчас? Насколько глубоко вбито в нас это Уступчивость. Алан вдруг оказывается на кухне и заполняет собой всё пространство, сыпле словами так, что я едва справляюсь с потоком информации. Он всегда болтал без умолку. Наверное, это одиночество. Может, и я теперь стану такой же? Подумал, что вы вряд ли ходили за покупками, объясняет он, выкладывая на кухонный стол содержимое пластикового пакета. «Понимаю, в каком вы состоянии. Тем не менее, силы поддерживать надо. Вот, смотрите. Сосиски всего за фунт двадцать пять. Это потому, что срок хранения стекает, но их можно заморозить, если сразу не съедите». Я вздыхаю про себя. Покупки Аллана всегда сопровождаются подобными инструкциями. Он никогда не покупает просто так. Всегда со скидкой, по акции и тому подобное. Возможно, это единственное, в чём я согласна с матерью. Что заплатишь, то и получишь. Знаю, вы любите чай с печеньем Сара. Вот две упаковки по цене одной. Эй, да я не зря зашёл, продолжает он, сунув нос в холодильник. У вас и молоко кончилось. Алан трещит и трещит, как старая сплетница. У меня уже голова начинает болеть. Я особо не вслушиваюсь. куча разных имён. Все эти люди говорят о Джуанне, но кто и что не понимаю. Какой-то Боб, который занимается компьютерами, считает, что полиция за парола расследование. Кто он вообще? Я его знаю? И ещё Светлана, имя знакомое. Алан упоминал её раньше, из библиотеки, что ли? Причём тут её Vauxhall Astra в кавычках? Как это связано с моей сестрой? Алан вдруг пристально смотрит на меня, потом встаёт, наливает стакан воды и протягивает вместе с парой таблеток парацетамола, вылущив их из блистера. Всего 19 пенсов, Сара. Никогда не покупайте фирменные препараты. Это просто переплата за упаковку. Выпейте-ка. Вы что-то неважно выглядите. Олин смотрит, как я глотаю лекарство, потом опять садится рядом со мной. Какой он всё-таки здоровенный, особенно в объёмном жилете с оттопыривающимися карманами. Я слегка поёживаюсь. Насколько хорошо я знаю соседа. На мой взгляд, он безобидный, однако Жуанна относилась к нему настороженно. Может, не без причины? Надо будет сказать об этом полиции. Просто в голове не укладывается. Кто мог решить причинить вред вам или Джо-Джо? Говорит он, допивая чай. Вот что беспокоит меня больше всего. Знаете же, наверное, шансы поймать преступника максимальны в течение определенного времени. И полиция его профукала. Сперва они допрашивали вас, потом взялись за меня с Джеймсом. А маньяк так и бродит на свободе. — Они говорили с вами и Джеймсом? — переспрашиваю я. — Для меня это полнейшая новость. — О чем? Аллан отводит глаза. — В общем-то, дорогая, их интересовали ваши с Джоанной отношения. И та ваша маленькая проблема. Ну, вы понимаете. — Ясно. Ещё что я увидел, когда заглянул к вам тем утром, добавляет он хмуря брови. Не могу сказать, что их тон мне понравился. Значит, это Алан обнаружил нас и вызвал полицию. А почему вы решили зайти? Увидел машину Джуанны у дома. Обычно по её отъезду на работу можно часы сверять. Вот я и подумал, Вдруг заболело или сломалось что, решил предложить свои услуги. Я бросаю на него резкий взгляд. Вечно-то следить за нами. Когда Джоанна уезжает, когда возвращается. Я сразу понял, что-то не так. На кухне разгром, потом заглянул через переднюю дверь, увидел силуэт на полу, ну и набрал 999. Он передёргивается. терпеть не могут такие звонки. Полиция, правда, приехала тут же. Надо отдать им должное. Я киваю. Если бы только я позвонила по номеру экстренного вызова сразу, как услышала шум на кухне. Они выломали дверь. Должен сказать, дорогая, она у вас хлипковата. Если в доме только две женщины, надо бы что-то покрепче. К тому времени вы, наверное, как раз пришли в себя, потому что когда мы вошли, вы уже лежали рядом с ней, вся в крови. В общем, дальше вы знаете. Уклончиво заканчивает Алла, напустив голову. Я представляю себя глазами ворвавшихся в дом полицейских, обнимающей Жуанну с ножом в руке, всю покрытую её кровью. Странно, что я вообще ещё на свободе. Меня фактически поймали на месте преступления с орудием убийства. В тюрьме мне не выдержать, это точно. Куча людей, которые заперты вместе, спят вместе, едят вместе. Я там просто не смогу. Как же доказать свою невиновность? Может быть, Алон мне поможет? Он всё продолжает говорить, разглагольствуя о том, как кто-то в магазине сказал ему, что лет 20 назад в городе произошло до сих пор не раскрытое убийство. Мол, надо бы попытаться узнать поподробнее, хотя я не представляю, как такое давнее преступление может быть связано с Жуанной. Необходимо испробовать все зацепки, Сара, все до одной. «Что, если среди нас серийный убийца, а?» Аллан выглядит почти взволнованным такой перспективой и продолжает бубнить. А я вновь чувствую укол тревоги. Почему он следил за нами? Почему заявился в тот день с утра пораньше? Не сводя с него взгляда, я еще раз напоминаю себе, что доверять нельзя никому.